Территория Ордена. База. Латинская Америка. Суббота, 22.03.21. 9.37. Сразу после завтрака Руиз идёт в медпункт, откуда возвращается уже без повязки на правой руке. На смуглой коже выделяется розовая полоска свежего рубца от запястья почти до локтя. Аппарат функционирует. У меня тоже. Демонстрирует Полина, поднимая ближайшую табуретку за одну ножку. Мы с Бертом одновременно фыркаем. Девчонка. Асай задумчиво сообщает в пространство. «Такое надо отпраздновать. Однако банальную выпивку я бы не счёл уместной «Как насчёт пикника на природе?» – предлагает Руиз. «В саванне?» – полутвердительно уточняет берд «Вообще можно. Вроде как отрепетируем привалы по дороге. Чур без фанатизма. Ночевать вернёмся на базу». Вставляю я. «Само собой», – смотрит на Шакуровых. «Гена, вы как?» «Перевожу». Надя, не дожидаясь ответа супруга, решительно кивает. «Обязательно поедем. Сколько ж можно сидеть в четырёх стенах? С охотой не связываемся. Возьмём у Димитриуса мясо, картошки и кукурузы. На костре запечём самое то будет». «А вот удочку я бы прихватил», – добавляет Гена. «Вспоминаю карту. Тогда это не в саванну надо, а по дороге на юг, за базу океания. И уже там свернуть к берегу». «Перевожу это на английский», – Сай одобрительно кивает. «Хорошая мысль, поддерживаю. Правда, самый лучший клёв должен быть вечером и перед рассветом, но мы же просто отдыхаем». В процессе общения с Диметриосом относительно продуктов для пикника в разговор включается потягивающий кофе у стойки Юрген Вернер. Уточнив насчёт цели маршрута, просит разрешения присоединиться, обещая показать уютное место. «А почему бы и нет? Берег большой, места всем хватит», – пожимают плечами Гена. Нагрузив меня и Руиса тремя сумками продуктов, «Надя ведёт нас к запаркованному у гостиницы Геленду. Открывая заднюю дверь, мол, ставьте сюда». «Это ещё зачем?» Громко удивляется Вернер. «Ты собирался на пикник пешком?» «Нет. Просто не вижу смысла гонять по целине дорогой паркетник, когда есть вседорожный грузовик». Кивает на унимок. «Сколько вас там, семеро?» «То есть со мной восемь?» «В 4.04 свободно размещается 10 десантников в полной боевой. А как насчёт...» Того, что вчера в Кунг загрузили. Напоминаю я. Так вчера же вечером и выгрузили. Пожимает плечами орденский топограф. Выходные, машина все одному никому не понадобится. Садитесь и поедем. Хорошее предложение. Лично я за. И у других особых возражений тоже не замечаю. Единственное, что надо смотаться в апартаменты любимой женщины и кое-что оттуда прихватить. К каковому пункту программы тут же и перехожу. Жаль, сама любимая женщина плотно загружена. Вырваться сможет только вечером на склад снаряжения, так бы на пикник поехали общей компанией. Но не срастается. А при наличии разумной альтернативы сидеть в четырёх стенах не камильфо. Тут Надя Шакурова глубоко права. Рюкзачок со шмотками Вернер воспринимает как должное. А вот оружейному баулу удивляется. «Вообще у меня в кабине на случай всякого зверя имеется старушка Гивердрай. Вот пусть на случай всякого зверя и остаётся», – отвечаю. А я недавно себе пообещал без личного ствола за периметр не вылезать. В прошлый раз помогло. Это моя винтовка. Есть много других, похожих. Но это моя. Фыркает рыжий орденьс. Пояснение. This is my rifle. There are like it. But this one is mine. Первые слова стрелковой заповеди из курса подготовки новобранцев КМП США. Авторство оригинального текста приписывается генерал-майору Рупертусу. «Суждение вполне здравое», – замечает Сай. «Не стоит отказывать нашим младшим американским собратьям в способности самостоятельно доходить до разумных мыслей». Хорошо, что младшие американские собратья в данный момент представлены лишь их латиноамериканской разновидностью – Серечь, Бертом и Руисом. А они такие высказывания на свой счёт не принимают, мол, эти гринга сами разберутся, кто кому младший брат. Зато Вернер, при котором Сай ранее не очень демонстрировал театральные замашки британского аристократа, так и застывает с отвисшей челюстью. «Ну, кто едет в кабине?» – спрашиваю у народа. На что Руиз, окинув хозяйственным взглядом грузовик, отвечает. «На пассажирском месте вполне поместится двое, так что туда мы с Полиной, а обратно посмотрим». «Хм, ладно, обзор из Кунга слабоват, но красоты новоземельного Вельда могут подождать».